Шалти постоянно ошибается, таким образом я должен отрицать ее позицию. Я чувствую, что было бы глупо следовать курсу, предложенному Шалти. Глаза стражей засветились, едва они услышали слова Айнза. Они не огорчились от этих слов, ведь принимали на веру все, что скажет их повелитель, потому что считали его не только достойнейшим правителем, но и почитали как самого умного во всем мире». «Я не тот, за кого вы меня принимаете». Айнс повернулся к Демиургу, стараясь не закричать о помощи по ошибке. Он начал мягко и осторожно. «Демиург?» «Он со своим интеллектом должен понять, даже если я просто назову его имя». «Да, пожалуйста, простите этих некомпетентных вассалов, не способных понять ваши великие планы». «Ах, нет, нет, некомпетентность – это чересчур». «Еще раз я принесу свои извинения». Прошу у вас прощения. Ах, ах, это не то. Почему? Почему ты не объясняешь мне? Будет плохо, если я обращусь к Демиургу снова. Но почему ты не мог просто ответить по сути? Альбеда, я тронута до слез безграничным состраданием Владыки Айнза, как я ожидалась от нашего правителя и нашего хозяина. Угу, мм, похвала была я ему ни к чему. Ему нужен был ответ. Тем не менее, уже не осталось никого, кому он мог обратиться. Собравшись силами, он начал объяснять свою позицию. «Нам требуется повод». «Подобные этому вещи действительно необходимы?» «Конечно, на самом деле мы в состоянии завоевать империю только силой. Однако поступив так, мы обратим против себя множество других стран». Это не то же самое, что примитивные людоящеры. Никогда не стоит забывать, что могут быть противники, которые укажутся сильнее нас. Поэтому необходимо заручиться поддержкой одной из сильнейших стран. Для этого нам нужна легенда, и в данном случае она звучит так. В то время как мы мирно жили в нашем уединенном доме, мы подверглись атаке со стороны рабочих из империи. В гневе мы убили их и искали извинений от их нанимателя империи. И вот сам император предлагает создать нам собственную страну, дабы загладить вину. Таков план. И император поможет нам, хотя бы своим именем». «Ох, вот как! Но, владыка Айнс, согласятся ли они с подобным?» «Согласятся они или же нет, неважно, Аура. На самом деле нам вовсе не требуется их одобрение». «Ах, значит...» «Значит, все было ради этого? Для... Ух... Для того, чтобы император оказался здесь?» М? Что ты имеешь в виду, Мар?» «Да... Эм... Переговоры... Переговоры с императором могли оставить следы. Отталкиваясь от этого, э, вы специально привезли его сюда, чтобы минизировать мини утечки из вашего разговора. Я... Я думаю, так ха «Ха-ха-ха-ха! Действительно, это было так!» «Молодец, Мар!» Мар смущенно покраснел и улыбнулся. Любуясь пленительной улыбкой Мара, Айнс вздохнул с облегчением. Это правда, что переговоры в Империи могли быть раскрыты, однако доставив ограниченный круг лиц из Империи сюда, они свели просачивание информации к минимуму. Это окажется полезным, если начнется расследование. Айнс находился под впечатлением от дальновидности Демиурга, который заставил события разворачиваться именно здесь. Он окинул взглядом остальных стражей. В дополнение к этому, строительство государства предполагает, что мы возьмем под свое крыло больше людей. Создание страны на кладбище лишь навредит имени Айнс Олгон. Теперь остались ли у кого-то замечания? Намерение, стоявшее за этими словами, заключалось в том, чтобы каждый мог высказаться. Если заметил что-то особенное, как это сделал Мар. Взгляды стражей обратились к дюмиургу, они надеялись, что он, обладая самым ярким умом на зарике, наверняка бы выделил что-то. Айнс искренне верил, что так и будет. ку ку ку ко Смех Демиурга пронёсся эхом через комнату. Вы действительно поверили, что это истинный размах плана Владыки Айнза? Ку-ку-ку-ку. Ух. «Эх, что ты имеешь в виду?» «Что ты сказал?» Хм. Каждому следует мыслить глубже, сколь же немного мы знаем о нашем хозяине, центральной фигуре, вокруг которой собрались все высшие существа. Айнс глотнул и моргнул, будто бы получил удар по лицу. Между тем стражи закивали, бормоча. «Действительно?» «Черт, почему вы все усложняете для меня? Вы...» К счастью, никто не мог услышать внутренний голос Айнза. «Итак, неужто вы полагаете, что постичь истинные намерения владыки Айнза можно и столь простого ответа? Не стоит так спешить с выводами. Владыка Айнз до сих пор щадил ваши умы и не раскрывал своих истинных намерений. Все стражи, кроме Альбеда и Демиурга, ощутили некоторую неловкость. Это было вызвано их неуверенностью в том, Смогут ли они эффективно служить при своем текущем интеллекте?» Происходящее заставило Айнза еще сильнее благодарить свое текущее тело. В сложившейся ситуации только лишь с ним он мог продолжать сохранять отрешенный вид. «На самом деле, владыка Айнс, я считаю, что настало время, чтобы сообщить нам о вашей истинной цели. В конце концов, наши будущие усилия окажутся направлены на ее достижение». Всеобщее внимание перешло на Айнза. Их искренние умоляющие выражения лиц будто говорили «пожалуйста, посвятите этих глупцов». Оглядев каждого, Айнз тяжело вздохнул. Потом еще несколько раз. Затем он медленно оторвался от стула и повернулся спиной к стражам. Из этого положения он выразил похвалу Демиургу. Как и следовало ожидать от Демиурга и смотрителя стражей Альбеда. Думаю, что вам уже удалось раскрыть мой настоящий замысел. Нет, схемы владыки Айнза являются сложными и всеобъемлющими. Я не могу даже надеяться постичь их. И я верю, что понимаю лишь часть ваших планов. Демиург отвесил уважительный поклон на похвалу Айнза. Я слышал, что среди горничных вас величают мудрым королем. Я верю, что это имя как нельзя лучше отражает вас. Представьте только использовать авантюриста Мамона совсем другое лицо для для для достижения своих целей и теперь он прочная основа королевства и в то же время всего лишь инструмент в ваших руках айн скинул с довольным видом но в его сердце бушевал вихрь сомнений что он говорит мамон что имя этого авантюриста из арантела делает здесь что все это значит вопрос шалти источал ревность Вероятно, от того, что лишь двое сейчас могли думать на уровне ее любимого господина. Заметив слабую улыбку Демиурга и искрящееся радостью победителя лицо Альбеда, Аура не в силах ничего сделать, но дула щеки. Владика Айнс, расскажите и нам. Мы хотим оставаться полезными, чем можем. Тогда, м -м -м, ах, прошу, скажите нам. Нам бы хотелось также знать. «Прошу, простите этого глупца!» «Молю, просветите нас в этом, владыка Айнс!» Айнс оставался повернутым к ним спиной и положил руку себе на лицо. Стресс заставлял его ощущать себя на грани обморока. «Не существует большей радости в жизни для нас, чем служить вам», — умоляющим тоном говорили стражи. Айнс был не в силах что-либо сделать, хотя его сердце разрывало от вины — когда до него доносились печальные голоса стражей позади. Его эмоции подавлены, но боль все не уходила. Стоит ли ему говорить на чистоту и признать свою некомпетентность? Мириады сомнений не позволят ему так поступить. Он поборол неуверенность и повернулся, одновременно подняв перед собой посох Айнс Ол Гон. «Демиург, я разрешаю тебе объяснить другим, что ты понял». «Ясно», – ответил Демиург, кивнул и начал объяснять своим товарищам. Часть пятая. Ничего не изменилось в карете со времени поездки в Назарик. Однако сейчас казалось, что на каждой кочке она подскакивает до небес и трясется как перфоратор. Причиной этому было удручающее настроение ехавших в ней людей. Или, возможно, это связано с изменением состава пассажиров. В поездке в Назарик кареты сопровождали войска первого легиона а уже из назарика второго легиона на месте флюдора находился один из его прислужников на месте рона сидел писец два изначальных обитателя кареты оставшихся в ней и на обратном пути были Зиркниф и Базиуд.